Глава 6. Ульеншпигель бер бавал выпре солдат для принца. Скрываясь от преследования герцогских сыщиков, он поступил на службу к приору аббатства Святого Мартина. Товарищем его по службе был звонарь по имени Помпиlius Ньюман. Здоровенный парень, но трусишка, ночью принимавший свою тень за чёрта, рубашку за привидение. Приор был то остой как поляртка выкормленная для вертела. Улиншпигель скоро заметил, на каких лугах паслось его преподобие, копя свой жирок. Он узнал от звонаря, а потом увидел своими глазами, что приор завтракал в девять часов утра, обедал в четыре. До половины десятого он спал, потом перед едой отправлялся в церковь посмотреть, каков кружечный сбор в пользу бедных. Половину сбора он пересыпал в свой кошель. В девять часов он закусывал, съедал тарелку молочного супа, половину барани ноги, пирог из цапли и выпивал пять рюмок бюссельского вина. В десять часов он высасывал несколько слив, орошая их орлеанским вином, моля при этом Господа Бога не дать ему впасть в чревоугодие. В полдень для препровождения времени он обгрызал какую-нибудь тичью гуску, присоединяя к ней и крылышко. В час он начинал думать о своем обеде и сообразно с этим выливал в себя добрый стакан испанского вина. Затем он ложился в постель и дремал минутку для отдохновения. Проснувшись, он начинал для возбуждения аппетита с соленые велососины, к которой присоединялась большая кружка антверпенского дублькноль. Затем он переходил в кухню и располагался здесь перед очагом, где весело трещали дрова. Внимательно следил он за тем, как здесь жарится для монахов аббатство телячья вырезка или подрумянивается на вертеле ошпаренный поросенок, который казался ему много предпочтительнее ломтя сухого хлеба. Но настоящий аппетит еще не назревал вполне, и приор рассматривал хитрую механику вертела, который как бы чудом вращался сам с собой. Это было создание Питера Ивана, Стенкиста, кузнеца, жившего в кортрейнском костелянстве. Приор заплатил ему за этот вертел 15 парижских ливров. Затем он опять ложился в постель, вытягивался там от усталости, вдва пробуждался, проглатывал немножко свиного студеня, запивая его бургундским, который он покупал по 240 флоренов за бочку. В три часа он съедал цыпленка в Мадере. которого запивал двумя стаканами мальвазии, по восемнадцать флоринов бочонок, в половине четвертого он лакомался вареньем, запивая его медом. От этого он становился бодрым духом, охватывал руками колено и погружался в спокойную задумчивость до четырех часов. В четыре наступало время обеда, и в этот сладостный час его часто навещал священник церкви святого Иоанна. не разбились они об заклад кто из них больше съест рыбы дичи мяса птицы тот кто отставал должен был угостить победителя мясом поджаренным на уголях с четырьмя соусами семью гарнирами из зелени и подогретым вином трех лучших марок Так пили они и ели, ведя беседу о еретиках, причем пребывали в полном согласии, что сколько их ни перебить, все будет мало, и никогда не возникало между ними ни малейшего спора, кроме того случая, когда им приходилось припираться о тридцати девяти способах, коим изготовляется добрый пивной суп. Затем они склоняли свои достопочтенные головы на преподобные «пузо» и «храпели». Случалось, кто-нибудь из них открывал на мгновение глаза и бормотал при этом, что жизнь на этом свете — прекрасные вещи что люди, неимущие, напрасно жалуются на нее. При этом святом муже состоял притечником у Уллиншпигель. Он отлично прислуживал ему при Месси, всегда пополняя чашу трижды, два раза для себя и раз для приора. И звонарь Помпилиус Ньюман помогал ему при этом. видя цветущее здоровье, красные щеки и толстое брюшко. Нюмана Уллиншпигель задал ему вопрос, здесь ли на службе у Приора он накопил столь завидные достоинства. — Конечно, сын мой, — ответил Помпилиус. — Закрой только дверь, чтобы нас никто не слышал. Он шепотом рассказал ему. — Ты ведь знаешь, как нежно наш господин Приор любит всякие вина и пиво, всякое мясо и птицу. Он запирает мясо в кладовке, вино в погребе и всегда носит ключи в кармане, и когда спит, не отнимает рук от них. Ночью, когда он уснет, я пробираюсь к нему и без опаски снимаю ключи с его брюшка, потом кладу назад. Не без опаски, ибо, сын мой, если он узнает о моем преступлении, он меня сварит живьем. «Незачем так затрудняться, Помпилиус», — сказал Улиншпигель. «Достаточно стащить ключи один раз, я сделаю по их образцу новые, а старые пусть себе лежат на пузе добрейшего отца Приора». «Сделай, сын мой», — сказал Помпилиус. И Улиншпигель сделал ключи. Часам к восьми вечера, когда он и Помпилиус решали, что благодушный Приор уснул, они спускались вниз и добывали себе мясо и вина, сколько было душе угодно». Уллиншпигель нёс бутылку, помпилил с еду, его он дрожал, как осиновый лист, а карака и бараньи лопатки не разбиваются, когда падают на пол. Не раз забирали они также птицу, в чём обвинены были многие кошки по соседству, и претерпели казнь за своё преступление. Затем они отправлялись в Кеттельстрат, улицу гулящих девушек. Здесь они были щедрые, кормили своих любушек, солонинной ветчиной Вареной колбасой и птицей Поели их орлеанским и бургундским вином И английским пивом Которое замрем называется Эль Ручьями вливая все это В свежие глотки своих красоток А те платили им за это Ласками Но однажды утром после еды Приор позвал их обоих С грозным лицом он Яростно сосал мозговую кость Из супа Пампилюс дрожал в своих штанах и брюхо его содрогалось от страха. Уллиншпигель был совершенно спокойный, лишь весело ощупывал ключи от погреба в своих карманах. — Кто это пьет мое вино и ест мою птицу? — грозно спросил Приор. — Не ты ли это, чадо мое? — Нет, — ответил Уллиншпигель. — А этот звонарь, — и он указал при этом на Помпилюса. Не приложил ли он руку к этому преступлению? — Он бледен, как покойник, видно, украденное вино действует на него, как яд. — Ах, ваше преподобие, — ответил Улиншпигель, — вы несправедливы, обвиняя Звонаря. Ибо если он бледен, то не от того, что пил ваше вино, но от того, что... Нанюхался духа его, он чахнет со дня на день, и если ничего против этого не предпринять, его душа ручьем ускользнет сквозь его штаны. — Есть бедные люди на земле, — вздохнул приор, и хватил здоровенный глоток вина из стоявшего перед ним стакана. Ну, — Но скажи, чадо мое, у тебя ведь рыси глаза, ты не заметил вора? — Я буду следить, ваше преподобие. — ответил Уллиншпигель. — Господь да улучшит вас своей милостью, чадо мои, — сказал Приор. — Живите в трезвости, ибо из невоздержанности проистекают все бедствия сей юдали слез. Идите с миром. И, благословив их, он высосал еще одну мозговую кость из супа и выпил еще большой стакан вина. Уллиншпигель и Помпилиус вышли. — Этот гнусный скарет! — Не дал тебе ни капли своего вина, — сказал Ульншпигель. — Поистине благословен хлеб, который крадут у него. — Но что с тобой? Почему ты так дрожишь? — Мои штаны мокры. — Вода сохнет быстро, сын мой, но будь веселей. Сегодня сыграем в лесовую на бутылках на Кеттельстрат и напоим Деопья на всех трех ночных сторожей. Пусть храпят, охраняя город. Так и сделали. Между тем подходил день святого Мартина. Церковь была украшена для праздника. Ночью Леншпигелин и вошли в нее, заперли за собой двери, зажгли все свечи, взяли лютню и волынку и играли с увлечением. И свечи сияли, как солнце. Но это было далеко не все. Устроив все как должно, они отправились к приору, которого, несмотря на поздний час, застали еще на ногах, он жевал жареного дрозда, запивая его рейнским, и широко раскрыл глаза, когда увидел освещение в окнах церкви. — Ваше преподобие, — сказал Оллиншпигель, — не угодно ли вам узнать, кто ест ваше мясо и пьет ваше вино? — Что за освещение воскликнул приор, указывая на окна церкви. — Господи боже, неужто это с твоего соизволения святой Мартин жжет по ночам свечи бедных монахов? — Ничего не плача за них? — Он и не то еще делает, — сказал Ульншпигель. — Пожалуйте с нами, отец Приор. Тот взял посох, и они вошли в церковь. Здесь, посреди храма, он увидел всех святых. Выйдя из своих ниш, из вояния собрались в кружок, и святой Мартин являлся как бы начальником, ибо он головой был выше всех. В руке, протянутой для благословения, он держал жареную индейку. У других угодников были во рту или в руках куски гусятины или курятины, колбаса, ветчина, рыба, сырая и вяленая, между прочим, щука в добрых 14 фунтов веса, и в ногах у каждого стояла по бутылке вина. При виде всего этого приор пришел в такую ярость, лицо вздулось так, что Помпилиус и Улиншпигель испугались, как бы он тут же не лопнул. Но Приор, не обращая на них внимания, грозно подошел к святому Мартину, которого он, очевидно, считал ответственным за все злоумышления, всех прочих, вырвал у него из рук индейку и осыпал такими ударами, что разбил ему руку, но посох и митру. Не помиловал он и других. И ни один из святителей потерял под его ударами руки, ноги, митру, посох, крест, косу, секиру, решетку, пилу и иные знаки своего достоинства и своей мученической кончины. Затем Приор с бешеной быстротой стал с трясущимся брюхом задувать все свечи. Вся карака птицу и колбасу, сколько мог собрать, он взял с собой, и согвенный под этой ношей возвратился в свою келью. Но он был так разъярён и удручён, что вынужден был выпить одну за другой три больших бутылки вина. Уллиншпигель подождал, пока он уснул, и тогда унёс всё, что приор отобрал у святых, а также то, что осталось в церкви, полакомившись предварительно лучшими кусочками. Объедки они с Помпилиусом сложили у ног святых. На другой день, пока Помпилиус звонил к заутренне, Уллиншпигель вошёл к приору в опочивальню. И опять пригласил его пойти в церковь. Здесь, указав на объедки и на святых, он сказал. — Что ж, ваше преподобие, ничто не помогло, они все-таки все съели. — Да, — ответил привор, — даже в мою опочивальню, как воры, пробрались и утащили все, что я спас. — Так, господа святые, вот я пожалуюсь на вас его святейшеству. — Так-то так, — так, сказал Уллин шпигель Только вот послезавтра — крестный ход. Скоро в церковь придут рабочие. Увидят они эти разбитые статуи, как бы вас, отец Приор, не обвинили в кочунстве. — О, святой Мартин! — простонал Приор. — Спаси меня от костра! Я не помню, что делаю. Затем, обратившись к Уллин шпигелю меж тем как трусливый Помпилиус звонил в колокола, Приор сказал... к воскресенью никак не успеют подчинить святого Мартина. Что делать? Что скажет народ? — Ваше преподобие, — сказал Уллиншпигель, — надо употребить невинную хитрость. Мы приклеим Помпилиусу бороду. Вид у него всегда мрачный и потому очень почтенный. Наденем на него митру, стихарь, облачение и весь убор святителя. Он будет стоять на своем подножии и народ примет его за деревянного святого Мартина. Приор поднялся к Помпилиусу, который все еще звонил колокола, и обратился к нему. — Перестань звонить и слушай. Хочешь заработать пятнадцать дукатов? В воскресенье во время крестного хода ты будешь изображать святого Мартина. Улиншпигель тебя оденет как надо, но если ты во время крестного хода пикнешь или шевельнешь пальцем, я прикажу сварить тебя в кипящем масле в котле, который по заказу палача только что... обмуровали на рыночной площади. — Ваше преподобие, — ответил Помпилиус, — я предан вам бесконечно, но вы ведь знаете, что я страдаю недержанием. — Повинуйся, — сказал приор. — Повинуюсь, — ваше преподобие, — жалобно ответил Помпилиус.